Глава 4. Не бывает в нашем деле мелочей. Соглашусь, что правитель, сующий свой нос в любую дырку, выглядит оке или юродивой. Тебе не нужно знать, как строятся корабли или изготавливаются ружья. Однако необходимо разбираться в процессе организации самого производства. Правильно подобрать и расставить людей. Поверь, какой-нибудь лизоблюд, пролезший наверх или просто бойкий дурак, могут нанести немало вреда. Это касается не только казённых заводов, но и ведомств. Из-за такого недоумка сорвались сроки строительства дороги в Смоленске. Тамошний глава, отнесся к проекту, невнимательно предоставил непроверенные данные о поставщике. В итоге работа должна была вестись неделю как, а всё уперлось в отсутствие песка со щебнем. Но даже после этого он не смог правильно отреагировать. Там и иные чиновники оказались неумехами. Благо, строила армия, вопрос решили, потеряв немало времени. «Я осознанно даю возможность заработать местным помещикам, купцам и мастерам, передавая им подряды». Хотя «Смоленская дорога» — важнейший путь, оплачиваемый из казны. За что она в итоге и переплатила. А затянись работой еще, то могли пострадать уже иные сферы. Ведь хорошая дорога — это быстрая доставка войск и припасов. А мы тогда намеревались идти на Литву. Смотрю на внимательно слушающего сына. А здоровый вымахал лоб. Выше меня уже и бриться начал. Только слишком похож на Анну. Есть что-то даже не во внешности, а в манере говорить и жестах. Но ведь... «Красавец! Блондин с голубыми глазами и фигуру парня отличная!» Впрочем, надо продолжать. Это частый случай. Из них складывается общая картина. А держава несёт убытки. Причина происшествия оказалась простой. Бывший губернатор Бахметьев протолкнул в кресло своего родственника. К сожалению, у нас пока продолжают доверять представителям наиболее знатных родов, с чем я борюсь много лет. Так вот, образование наш герой вроде получил, а использовать его не хватило талантов и мозгов. Опыта тоже. А подобрать толковых помощников не позволила спесь и глупость. Канцелярия, утверждающая назначение глав городов, этот факт пропустила. Бывает. Задача правителя — добиться, чтобы механизм государственного управления работал. Пусть не идеально, но без провалов. Для этого надо самому вникать во многие дела. Если ты передаёшь важные вопросы людям, тем более неподготовленным, то жди беды. За всё будет расплачиваться казна и народ собственной кровью. В подобных разговорах у нас и проходила дорога до Коломны, в которую мы прибыли через Тулу, а не напрямую из Москвы. Хотелось объяснить и показать Саше структуру устройства казённых заводов. К оружию он более или менее тянется и интересуется новинками. Помимо полезных разговоров с наследником, радовала заметно изменившаяся инфраструктура. Нынче водопроводом, каменными мостовыми и фонарями может похвастаться Тула или упомянутая Коломна. Горсоветы даже задумываются о нормальной канализации. До неё далеко, но важен сам факт. На самом деле подобные блага появились во многих городах. Прибавьте ко всему возведение школы, училища и новые дома из кирпича. Естественно, подобные удовольствия требуют денег, и не всем они по карману. А так как Совмин редко датирует такие проекты, то расходы ложатся на местные бюджеты. Переиначив латинское выражение, получим, что дозволено Воронежу и Нижнему Новгороду, не дозволено Царицыну. Думаю, купеческая столица способна позволить себе даже больше Москвы. Как этому не радоваться? Народ сам проявляет инициативу и думает об улучшении. Я в этом плане довольно скуп, предпочитаю из казны больше денег выделять на дороге лесопосадку и содержание рек в приемлемом состоянии. Кстати, Вышневолодская и Псковская водные системы уже работают, буквально оживив северо-запад. Конечно, свою роль сыграла покупка земли и строительство усть-луги. Однако, никто не мешал прежним правителям наладить отношения со шведами и озаботиться тем, что древние русские земли хереют. «Нафига было ввязываться в войну из-за Польши? Никто бы не позволил Карлу X Густаву захватить Литву. Я бы напал, когда скандинавы ослабли». Но Алексей Михайлович поступил иначе. Итог. Пшик и потери. Возвращаясь к финансам, отмечу, что есть еще мои личные средства. Половина из них все равно идет в бюджет государства. Думаю, это будет продолжаться еще долго. Моя же часть тратится на содержание Кремля и резиденций, раскиданных по стране. Признаюсь, больше всего я истратил на строительство усадьбы под Воронежем. Затем еще и масштабный ремонт с кучей девайсов, вызвавших приступ зависти у Бельского. Один парк с фонтаном чего стоит. Горжусь, что механизмы произведены дома и работы вели русские мастера. Но денег ушло уйма. Только всё строилось для Агафьи, подарившей мне в ответ двух детей и ощущение счастья. Поэтому не жалко. А вот денег на кремлёвский сарай – жалко. Перевожу мысли в иное русло. Саша очень резко отреагировал, что отец теперь живёт практически отдельно. Дочки младши и пока мало что понимают. Я ведь и ранее постоянно находился в поездках, приезжая в Москву в середине осени, уезжая зимой. Хотя Татьяне уже 10, и она о многом догадывается. А ещё есть разные доброжелатели с шептунами. Они объяснят, от себя прибавят. С теми же сёстрами тоже оказалось нелегко. Только Евдокия, Маша и Наташа приняли всё спокойно. Вернее, обошлись без попыток меня переубедить. Насчёт всего остального сложно до сих пор. Смотрю на сына, мерно покачивающегося в седле, и решаю сделать небольшой перерыв в нравоучениях. Сам же мысленно возвращаюсь к настоящей битве, произошедшей недавно. Не знаю, тому вина многочисленные роды или генетика, но Анна стала выглядеть плохо. Расплылась, что при её небольшом росте ухудшает ситуацию, перестала заботиться о фигуре. Не знаю. Ещё и это – вечно хмурое выражение лица с избытком косметики. Прежними остались только глаза, которые она старательно отводит. Хоть одевается не как монахиня, уже хлеб. А ведь она моложе меня на 4 года. И царица проводит большую часть жизни в весьма комфортных условиях. Это я мотаюсь по стране. Часто сплю в палатке и не всегда могу нормально помыться. При этом слежу за собой. Ибо у меня проблем со здоровьем хватает. Здесь мелочей быть не может. И зачем так малевать Моську? Сейчас жена похожа на куклу, только некрасивую. Сразу вспомнился здоровый цвет лица Агафьи. Ещё я понял, что жена стала чужой и физически. Мы ведь сделали с ней последнюю дочь, находясь в разладе после гибели Володи. Но тогда Анна не вызывала у меня отторжения. Здравствуй. Фёдор, будто угадав мои мысли, царица нахмурила лицо ещё сильнее. Киваю в ответ и указываю на кресло. Встреча проходила в моём кабинете. Дорожайшая супруга заикнулась было о переезде в Кремлёвский дворец из Коломенского, но была послана лесом. Это попросту дорого. В монументальном строении живут люди, его обслуживающие и редкие гости, для чего отведено одно крыло. Там же проходят дипломатические встречи, баллы и приёмы. Но ведь придется перевозить в эту громадину часть хозяйства толпу родни, которую обслуживают сотни людей. Зачем мне этот бардак? Добавьте требования безопасности. В первую очередь касающиеся детей. Ведь кроме племянников и моих отпрысков есть другие мелкие родственники. У нас же здесь построены собственный детский садик, школа, лазарет, игровая и спортивные площадки. Плюс рядом хорошо охраняемый и ухоженный парк. Поэтому племянники проводят в Коломенском немалую часть времени. Сестры и Иван спокойно оставляют здесь потомков, кроме самых маленьких. Кремль хоть и закрыт для обычных горожан, но там всё равно хватает посторонних. А здесь всё налажено. И чиновники привыкли, зная местные порядки. Орде детей я всегда рад и уделяю им время по приезде. Я уже потеряла младшего сына. Ты хочешь отнять старшего? Анна сразу зашла с козырей. Стараюсь не реагировать на провокацию, хотя это тяжело. Уверен, что она и обитателей усадьбы настроила соответствующе. Это мне легко рыкнуть на бояр или офицеров. Со здешними такой маневр не пройдет. В политические вопросы сестры стараются не лезть. А когда дело касается семьи, то вынесут мозг. Завтра надо ждать приезда немало делегаций. Хотя Маша во время беременности предпочитает Коломенская. Катя с Феодосией тоже торчат тут безвылазно. Наталья перебирается сюда, когда я в Москве. У неё есть свой дом, расположенный на Тверской, недалеко от комплекса государственных зданий. Зачем тащить ребёнка на край света? Какой ещё Нижний Новгород? Может, ещё Воронеж Сашеньку отвезёшь? На миг в глазах Анны промелькнула злоба, но она сразу отвернулась в сторону. «Мы едем по самым важным городам России, являющимся ее становым хребтом. На дворе лето, осенью вернемся. Я беру с собой чуть ли не полк охраны и целый сон муслуг. О сыне будет кому позаботиться. Его накормят, обстирают и уложат спать на хорошую кровать. Мебель тоже будет в обозе», — отвечаю вполне спокойно, даже без доли насмешки. А в Воронеже расположена четверть всей русской армии. Показать воинам наследника крайне важно. Так там еще хозяйство Бельского, верфь, армейские магазины и много всего, что полезно изучить наследнику русского престола. Маршрут продуман и подготовлен. Яду не первый раз, и мое окружение даже не надо ни о чем предупреждать. Останавливаемся мы обычно в уже подготовленных местах. То есть, сначала едет обслуга с частью охраны, а потом основной кортеж. Это в пределах засеченной черты всякое случается, и лучше передвигаться одной группой. Иногда попадаются шайки кочевников или разбойников. При этом мои люди не расслабляются даже в Москве. Привычка. На самом деле многочисленность охраны преувеличена. Диабус состоит из пяти фургонов нового образца. А люблю передвигаться быстро. Я их хочу испытать в дороге. Как и недавно изготовленные раскладные кровати. В русской армии принято вести себя скромно даже генералом, но высший состав должен располагать хотя бы минимальным комфортом. Страна у нас огромная, и по ней ездят тысячи караванов. Продукцию, предназначенную для армии, должны оценить также на гражданке. А ещё я жду новостей от химиков экспериментального хозяйства. Да, есть и такие. Несколько лет назад... Припомнил ролик одного энтузиаста, показавшего, как выпаривать каучук из корня дуванчика. «Вы себе представляете ценность резины?» Тогда я сразу подумал о непромокаемых плащах. «Но ведь выходит просто бесценный продукт. Самое забавное, что каучук мы выпарили. Проблема оказалась в сырье. Поэтому столько времени ушло на подбор нужного растения и его выращивания». Меня интересует, если не промышленный, то крупный объём. Оборудование изготовлено, отправлено на юг, доверенные люди уже там. Посмотрим, удастся ли пошить приличный макиндош. Помимо ускорения процесса, у меня хватает иных дел. Всё равно главное затянувшееся обучение сына навыкам управления. Понятно, что Саша получил хорошее образование. В той же юриспруденции неплохо разбирается, но нужны практические наработки. Ещё и он сам отказывается понимать необходимость освоения навыков управления. Если затея удастся, то есть мысль отдать сыну какую-нибудь губернию, провести урок уже в более боевой обстановке, так сказать. Под надзором, конечно. А то угробит какой-нибудь неповинный регион. Ха-ха. И вдруг мне несут откровенную чушь про опасность. Володя вон дома разбился, сука. Сердце аж сжалась от боли. Однако нельзя делать из сына комнатный цветок. «Я не хочу, чтобы сын ехал», — нарушила молчание Анна на удивление спокойным голосом. «Дай ему должность в каком-нибудь ведомстве, вроде МИДа. Пусть набирается опыта, дипломатия ведь важна. Или есть Министерство торговли. Узнает, как обстоят дела, же налоги и пошлины, например. Ты ведь так обучал сестру? Сейчас она вон как высоко взлетела». Не все цари носятся по державе. Алексей Михайлович редко куда уезжал. Только под Смоленск во время войны. Разве он был плохим правителем? Проигнорировав откровенные подколки, начинаю думать. С учетом того, кем были мои здешние прадед с прабабкой и их сын, то тишайший просто самородок. Если бы не фатальная ошибка с расколом и восстанием Разина, отбросившая страну назад, он мог оставить Феде совершенно иное наследство и русская история точно пошла бы по иному пути. Касательно предложения оставить сына в ведомстве, не жду ничего хорошего. Он уже получил целый производственный комплекс и за три года ничему не научился. Склонности у Саши к дипломатии и торговле я тоже не заметил. Сейчас очень важен вопрос. Кто надоумил нашу царицу-матушку, вложив ей в голову такие мысли? В случившееся озарение я не поверю. Значит, кто-то мутит интригу. Хотя за Анной следят, пусть и непристально. Ещё сильнее смущает её поведение. Обычно она более эмоциональная. Ладно, подумай об этом, собрав информацию. Надо запросить у Пушкина отчёт. Нет, отвечаю односложно. Хорошо. Снова удивив меня, Анна спокойно встала и вышла из кабинета. Буквально через несколько минут, не дав мне поймать концовку мысли, в комнату заглянул Калычев. «Царевны просят их принять государь». Шумно выдыхаю и машу рукой. «Сейчас начнётся». «Это не пока в меньшинстве. Завтра подтянется подкрепление. Может, используют кого-то из племенников, и начнётся планомерная осада». В итоге так и получилось. Два дня мне капали на мозг, пока я не психанул, послав всех лесом. Но и после этого пришлось отбиваться от просительниц. Благо, всё к поездке было готово, и мы с сыном срочно выехали в Тулу. Матвей Пушкин привёз отчёт уже в колонну. После промышленной и немного мрачноватой Тулы с её обилием коптящих заводов старинный русский город производил впечатление этакого весёлого муравейника. Здесь тоже хватает производств. Одна верфь чего стоит. Однако основное направление города — огромный хаб. Сюда стекаются товары со всех направлений. Здесь же пролегает Рязанская дорога, идущая далее на юго-восток. Обилие проплывающего и проезжающего мимо транспорта потребовало создания целой индустрии. В последние годы её подхлестнул рост объема грузов и механизация труда. Поэтому склады, различные ремонтные мастерские и трактиры появлялись в городе как грибы после дождя. Соответственно, скакнул прирост населения. За последние 10 лет она достигла 25 тысяч человек. Это без сезонных рабочих и командировочных. Такой резкий рост одно время отразился на криминальной обстановке. Множество транзитных пассажиров, купцов, ожидающих починки судна или прихода груза, должно где-то есть, пить и развлекаться. Азартные игры в России запрещены, кроме тотализатора на скачках, и никто не отменял монополию государству на продажу алкоголя. Поэтому вакуум решили заполнить некоторые мутные личности. Стали открываться подпольные заведения, предоставляющие весь спектр услуг после чего резко возросло количество тяжких преступлений и воровства. Я это дело быстро прикрыл, проведя молниеносную операцию. Сначала агенты тайной канцелярии, полиции мы решили не доверять, определили все злачные места и основных фигурантов. Затем в город зашли внутренние войска, укрепленные армейским спецназом и двумя ротами морпехов, переброшенных с юга. Ведь пришлось оцепить весь город. Шума было много. Плохо, что не обошлось без пыли. Вернее, крови. еще хуже, это была очередная спайка чиновников, купцов и криминала. Кстати, среди главарей бизнеса почти не было откровенных разбойников. В основном, вполне себе чистая публика, включая дворян. Дело я не афишировал и расправился с большинством фигурантов без лишней публичности. Для этого есть военный трибунал, ведь дело специфическое. Урон обороноспособности страны и убийство представителей власти. Такое не прощается. Мелочи исполнители поехали трудиться на благо России. Лидеры, не замаравшие себя кровью, отправились в штрафбат. 15 наиболее неадекватных просто повесили в окрестностях города и зарыли на городском кладбище в общей могиле. Обстановка в Коломне почти не пострадала, потому что система отлажена. Просто вместо главы появился временный комендант. Новая полиция и два десятка чиновников. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? А вот далее началось самое интересное. Поняв собственную ошибку, я применил действенный метод. «Не можешь победить. Возглавь». Местные кабаки преобразились, став более похожими на нормальные питейные заведения. Алкоголь начали продавать в трактирах. В городе появился стадион, где начали проводиться соревнования. Также постоянно действовали различные благаны с театрализованными представлениями. Времена сейчас простые, и даже самые незамысловатые зрелища заходят на ура. Но фишкой замысла стало открытие борцовского клуба. Классические кулачные бои я не одобряю и всячески с ними борюсь. Нечего людям просто так себя калечить. Хотя в войсках проводятся соревнования по рукопашному бою, но это другая история. Думаю, со временем мода на это боевое искусство пойдёт в народ. В Колумне же теперь любой может побороться, показав свою удаль. Желающих нашлось немало, и и сразу стали собирать аншлаги. Естественно, народ начал заключать пари. К моему удивлению, не особо активно. Всё-таки сказывается неодобрение церкви. В России и курят-то единицы с тарём во главе. Подпольных букмекеров быстро отловили и удавили. Не сказать, что сейчас всё идеально, но точно лучше прежнего. События с разгуном криминала происходили давно, оттого они не стали менее важными. Примерно такие же схемы внедрились во всех торговых городах, а в Нижнем Новгороде подобное появилось и без меня. Младший Языков — один из талантливейших администраторов царства. Он сразу понял опасность потерять контроль над ситуацией. Об этом я тоже рассказал Саше, но в более приглаженном виде. Сын должен знать об угрозе, исходящей от криминала. Тем более от его спайки с властями. И развитие азартного бизнеса России ни к чему. Этот запрет должен исходить с самого верха. Потому я сразу присек появившуюся моду на карточные игры. Режьтесь в дурака или другие игры. Благо их хватает. Я сам люблю перекинуться в тысячу. Только не на деньги. После размещения всей нашей толпы в царской резиденции, а она в коломне есть, мы с Александром поужинали, и он пошел отдыхать. Меня же ждали дела и важный разговор. С виду ничего не происходит. Царица ведет обычную жизнь. Молится в церкви при усадьбе, встречается с наперстницами, посещает торговые ряды, чайную и театр. Много времени общается с Таревичем. С дочками гораздо меньше, они отданы нянькам с мамками. Начал свой рассказ Пушкин, передав документы с информацией. Там указан её распорядок дня, который редко меняется, а также наиболее посещаемые места. Однако пристально за царицей мы следим последние три года. До этого больше работали доглядчики охрана, когда Анна Ивановна ездила к родне в Переславль-Залезке и по монастырям. Ранее в этом не было ничего необычного. Кстати, в последнее время царицы не так часто посещают монастыри. Больше молятся в усадьбе или Кремле. Поместье тоже ездило давно. Там умирала ее тетушка. Смотрю на изрядно постаревшего главу личной разведки. Сдают соратники, часто не только физически. Матвей Степанович всегда был невысок и сух в кости, отчего сложно определить его возраст. Это сейчас морщины и блеклые голубые глаза выдают его почтенные годы. 70 лет, как-никак. Только ранее Пушкин проявлял недюжинный ум и хватку, как и Башмаков, возглавляющий тайную канцелярию. Этому вообще 80, хотя в его ведомстве давно рулят два зама. Надо, кстати, выбрать новых руководителей спецслужб и отправить стариков на пенсию. Как поживает матушка Сусанна из Никола-Сольбинского монастыря? С усмешкой смотрю на ближника. Поместье Михаила дяди Анны расположено к западу от Плещеего озера. Оттуда до обители верст. Тридцать. «Прости, государь!» Ошарашенный старик попытался рухнуть на колени, но был остановлен взмахом моей руки. «Всех на ноги поставлю, землю рыть будем!» «Погоди. Насчет земли хорошее дело. Только делайте все тихо и даже без спешки. Может, мы ошиблись?» «В чем у меня нет уверенности?» «Слишком давно все было. Я тут все на людей пеняю, а ведь сам расслабился. За последние мои просчеты иного человека погнали бы со службы. Да и самому надо задумываться и сопоставлять факты. Как говорится, Аслана-то мы и не заметили. Ведь в Никола-Сольбинском монастыре приняла пострики еще одна матушка-царица. Нарышкина ее фамилия.